д в а д ц а т На самом деле я, конечно, не собиралась п р о к л и н а т ь ребенка Мараты, да и не умею я этого. Достаточно, чтобы она считала, что его прокляли, и испугалась настолько, чтобы обратиться за помощью к Бодуину. А в том, что она так поступит, нет сомнений. В любом случае всегда можно подкинуть мысль. Сама идея пришла мне случайно. В одной из деревень, где мы с Людо за эти годы останавливались, я проснулась как-то утром под тревожное у х а н ь е набата. Как оказалось, женщины обнаружили на дне колодца на площади подобную табличку с непонятными письменами. Я видела их лишь вскользь, но они врезались в память. Приглашенный клирик повертел ее так и сяк и подтвердил людские страхи. Кто-то проклял деревню через источник воды. Сама надпись так и осталась загадкой, поскольку не была составлена ни на одном из известных клирику языков. Правда, знал он всего один, владея грамматикой на уровне умения поставить подпись вместо крестика. Однако считался единственным грамотным. Мысль о по себе естественно не рассказывали. В итоге вину свалили на приезжего, сказителя и забили его до смерти камнями, ко в с е общей радости. На том проклятие посчитали снятым, раз уничтожен. наславши его, а потом Людо подрался с сыном с т а р о с т п Робаном, едва не прикончив его, и нам пришлось бежать из деревни. Очень вовремя, потому что через месяц в те края пришел мор и выкосил всех подчистую. Но я до сих пор помню суеверный ужас на лицах женщин, прибежавших с площади, и ярость, с которой они метали камни, а мужчины добивали беднягу колями. Стесим Я в о п р е к и последним словам увиделась до ужина. Ярмарка нарушила привычный ход вещей, и всеми владело необычное возбуждение. Даже самым степенным передался общий легкомысленный настрой. Те, кто вернулись с праздника пораньше, затеяли игры в галерее подле трапезной. Постепенно к ним подтягивались все новые участники, включаясь в забаву. Когда я вошла под сень, их насчитывалось уже с тридцатка. Тут были и Фрейлины, и часть свиты Годфрика. Стоял голдёж, люди громко хлопали в ладоши, привлекая внимание к р у т я щ е г о с я в центре юноши. Несмотря на надетый на лицо, задом наперед капюшон, двигался он довольно ловко, чутко улавливая движения игроков. Иногда слепец в колпаке совершал о б м а н н ы й манёвр. В последний момент, кидаясь в другую сторону, и женщины с в и з г о м бросались в рассыпную. Наконец одна замешкалась и оказалась схвачена поперек талии. Так и кто тут у нас? Руки б е з з а с т е н ч и в о притянули ее, обшарили, прошлись по лицу, потрогали губы и спустились к груди. Девушка взвизнула и была тут же опознана. Леди Агнес, объявил ведущий, из дернув колпак оказался оруженосцем Килианом с красным запыхавшимся лицом и взлохмоченными волосами. В играх нужно участвовать, а не смотреть на них. Раздалось надухом. Я недоверчиво подняла глаза на т и с и я Тоже собираетесь участвовать? Вы же это несерьезно? Я еще никогда не был так серьезен в отношении игр, заявил он торжественный и увлек меня в самую гущу, где леди Агнес уже натянула капюшон и пыталась выцепить из окружившей ее толпы следующую жертву. Таковой и стал в итоге т и с и й К нему очень быстро попала с леди Жанна. до с т р а н н о г о медлительным и буквально путавшейся у него под ногами. вместо того, чтобы убегать, вскоре сменилась и она, и я с в и з г о м увернулась от протянутых рук. было весело, если честно, не припомню, когда мне в последний раз было настолько весело. казалось, свернулись те беззаботные времена, когда родители устраивали пиры и к нам собирались гости. только их развлечения были куда более скучными и приличными. Мама даже танцы не одобряла. В итоге нас с людо не учили ни им, ни с т и х о с л о ж е н и ю ни игре на музыкальных инструментах. В полной мере эти пробелы я прочувствовала, лишь оказавшись здесь, среди других высокородных девушек. Пожалуй, я самая дурно воспитанная из фрейлин. Что бы теперь сказала мама или кормилица, увидев, как взрослые знатные женщины и мужчины гоняются друг за дружкой по коридору, точно малые дети? Еще пару раундов, и я тоже попалась и была опознана. Помочь? – спросил Марк, протягивая капюшон и подмигнув в группе друзей. Спасибо, я сама. Я помедлила, комкая шерстяную ткань, отыскала взглядом т е с е и и, улыбнувшись ему, натянула колпак задом наперед. т е м н о т а съела мир, скрыв от меня разряженную толпу и оставив только звуки и жесткую колючую ткань. Над ухом? Маленьким взрывом раздался первый хлопок, и я метнулась за невидимым игроком. Хлопки посыпались отовсюду, близкие и неуловимые, заставляя меня крутиться на месте, застывать и бросаться то в одну сторону, то в другую. Было весело и жутко. Колпак нагрелся от моего дыхания, тёр и щекотал лицо. Наверное, я буду такая же красная и растрепанная, как Киллин, когда сниму его. Шарканье кожаных п о д о ш в Подразнивающие хихиканье шелест н а р я д о в звяканье кошельей, птичьи крики под сводами, нарочито громкие возгласы над ухом, от которых я вздрагивала. Воздух был соткан из звуков, но руки раз за разом хватали пустоту. И в какой-то момент показалось, что я на самом деле одна в этой темноте и гоняюсь за фантомами. Голова закружилась, ноги путались в подоле, а колпак стал неприятно тесным и душным. Нестерпимо захотелось сорвать его. Так бы я и сделала, но тут наконец наткнулась на чье-то тело. Возгласы и хлопки мгновенно прекратились, сменившись частым громким дыханием и перешептываниями. Пойманый н не шевелился, покорно подставляясь моим рукам. Я провела ладонью по оторученном мехом коте, явно мужской. Под пальцами расцветал богатый рисунок лампасной ткани. Должно быть, это Рагнеда. Громко произнесла я, о з о р с т в а ради, подсдавленные смешки. Разумеется, матрона не принимала участия в в ы г р и ш а х Нет, не она, перебила я себя. Тогда леди Жанна? Я коснулась пояса, короткого ряда пуговиц, доходившего до груди, стала н а цыпочки потянулась выше, туда, где начинался стоячий ворот, и наткнулась на щ е т и н и с т ы й подбородок. Сколько щ е т и н и с т ы х подбородков в этом замке? Далеко не десяток. Но меня точно обварило. На кончиках пальцев разом вспыхнули сотни искр, коляда о оголенных нервов, до четкого осознания, кто стоит напротив. Я уже не была среди игроков. в и д и м а проходил мимо, бежать, спрятаться, забиться в какую-нибудь н о р у На руки отдельно от моей воли продолжили исследование: ощупывая т гладких шнурок на шее, прямой нос, бьющиеся, но при этом удивительно мягкие волосы. Щекотные ресницы, чуть обветренные губы и даже теплое дыхание. Я забыла, где нахожусь и что вокруг есть еще люди. А он не пытался отстраниться. Не знаю, может, мне верилось, что пальцы увидят больше, чем открытые глаза, подскажут о нем нечто новое. Тут кто-то откашлялся, и я, п о м н и в ш и с ь отпрянула и с т я н у л а капюшон. Волосы стихим треском облепили меня, превратив в прилизанную раскрасневшуюся кошку. Не важно из вас слепец, насмешливо произнес Бодуин. Вы так и не отгадали. Не отгадала, Ваше Высочество, согласилась я с его сапогами, перебирая края капюшона. Леди Лорелея нарушила правила, сняв колпак, а посему будет о т д а н о на сидение страшному чудовищу, то есть мне, громко объявил он, собравшимся и взял меня под локоть. Идемте. Куда? Хочу обсудить с вами одно дело. Рука властно потянула меня прочь. Присутствующие переглядывались. Кто-то смотрел с любопытством, кто-то многозначительно усмехался. Почему они усмехаются? Тот Тисей выступил вперед с немного напряженной улыбкой. Ты мне не понадобишься, – бросил Бодуин, прежде чем тот успел раскрыть рот. Обо мне забыли. Едва мы вышли из круга, я с е м е н и л а рядом с Бодуином. Увлекаемая все дальше от игроков, которые уже выбрали следующего ведущего. Перед поворотом беспомощно обернулась н а т и с и я стоявшего со скрещенными на груди руками, провожавшего нас с хмурым взглядом, а потом оказалась под открытым небом. Лицо д о х н у л весенний ветер, немного охладив щеки, и мои перегретые мысли. Вечереющее небо приобрело жемчужный оттенок, стекает дымчато-розовым перламутром к горизонту. В в е ш и н е скользили редкие пластины облаков. Вы верите, что я вас съем? Что? Я подняла голову и наткнулась на веселие в глазах. Нет, разумеется, нет, Ваше г о с о ч е с т в а Тогда почему так трясётесь? Я не. Он прав. Руки дрожат так, что будь к ним привязаны колокольчики. Я бы з в е н и л а на всю округу. Меня утомила игра. Значит, хорошо, что я оказался там. Пройдемся. Слышал, вам нравится наш сад. От кого слышали? Довольно резко спросила я. От Сесе, конечно. Или от м о т Или еще от какого-нибудь шпиона. Ясно. Поскольку его предложение явно не требовало согласия с моей стороны, мы молча обошли п а л а и... И принялись спускаться к каменной арке. Сюда не доносились шумы голоса с о д в о р а Этот отгороженный уголок наполняли другие звуки: шелест листвы, тихие всплески от водяных птиц, легкий скрип цепей. Из глубины сада настойчиво тянуло лавром и пряным, с легкой горчинкой м а о р а н о м Все еще обостренные после колпака чувства жадно впитывали эти хорошо знакомые звуки и запахи. Сейчас кажущиеся почти болезненными в своей яркости, или такими их делает моя взвинченность? Я искоса поглядывала на Регента, но не выше шеи, чтобы не встретиться снова н е на р о к о м взглядом. к о т а, состоящим воротом меня обсмеяли бы даже куры. Конечно, это был у п и л я н т Что ему от меня нужно? И так внезапно, неужели знает? д р у кто-то слышал наш с л е д о разговор сегодня днем? Нет, невозможно. Рядом никого не было, а мы шептались на уровне слышимости. Тогда какое у него может быть дело ко мне? Обычные ф р е й л и н е Но спросить я не решалась, дожидаясь, пока он сам заговорит. Почему он выбрал именно сад? Не потому ли, что знает, как уязвима и неуверенно я чувствую себя вблизи воды? Ты паранойя, Клора. Мы миновали арку, словно пересекли невидимую границу в другой мир. Но вместо того, чтобы двинуться по одной из широких аллей к центру, где располагался фонтан с треснувшей чашей в окружении мраморных скамеек, б о д у э нуверенно повел другой дорогой, которой я еще не ходила ни с Тессием, ни одна. Помнится, я уже спрашивал в самом начале, нравится ли вам в замке. Как ваше мнение не переменилось с тех пор? Нет, Ваше Высочество, мне здесь по-прежнему по душе. И вы хотели бы остаться на совсем, служить своему королю и королеве? Конечно, Ваше Высочество. Для меня нет большего счастья. Тогда считается, что этот дом, где вам всегда рады, дом. Вы слишком добры. И голос мой звенит, конечно, от радости. Ваши предложения стали чуть более развернутыми. Это радует. Не проявилось ли тут в л и я н и е одного нашего общего знакомого? Вы, алорде Авене, мне приятно его общество. Он у м ё н и хорошо воспитан, ответила я тщательно подбирая слова. Он также отзывается о вас в самых лестных выражениях. Они что обсуждают меня? Перед глазами стала картина. Тисси кладет Бодуину на стол ежевечерний подробный отчет, включающий в числе прочего н а ш и встречи до последней мелочи. Вроде того жанглера, моего с б и в ш е г о с я дыхания и любимого изумрудного цвета, или же зачитывает его вслух скучным монотонным голосом, скользя взглядом по своим идеальным строчкам, В т о м что они и д е а л ь н ы можно не сомневаться. Уверена извежливости, сухо произнесла я. Я не могу похвастаться не его знаниями, не образованностью. Тесей никогда не интересовался женщинами извежливости. А таланту у вас, конечно, тоже есть, просто другие и вы их, как и всякая скромная девица, скрываете и преуменьшаете. Помнят ц е п е н и и не из их числа, но зато вы рисуете. Тон серьезный, а в глазах пляшет насмешка, или мне так только кажется. Какое у вас ко мне дело, ваше высочество? Не выдержала я. Буду я не рассердился на грубость? Это и есть мое дело. Обезоруживающе улыбнулся он. И мимоходом сорвал травинку, вдыхая вечерний запах. т и с е й прекрасный секретарь, он, как вы справедливо заметили, умен и образован. Я лишь желаю убедиться, что отдаю его в надежные руки, которые не помешают ему и дальше исправно нести свою службу. Потому что расстаться с ним сейчас на совсем не готов. Воспитать нового помощника сложнее, чем может показаться. Я недоверчиво посмотрела на него, и это все? Он затеял этот разговор просто чтобы лично побеседовать с как ему думается избранницей своего приближенного подчиненного, а вовсе не потому, что в чем-то подозревает нас с людо. Тогда ваши опасения напрасны. У меня нет намерения украсть у вас такой бриллиант. Почему опасения? Приподнял брови Боден и закусил травинку. Когда-то же это должно случиться. Но не со мной это точно. Я вообще не собираюсь выходить замуж. Неожиданно с л ы ш и т ь от такой юной леди. А что же собираетесь? Посвятить себя заботам о брате. Ответ вырвался сам собой. Вообще-то я даже не думала об этом до сего момента. А почему, собственно, нет? Мы с л ю д о в всю жизнь вместе, нам больше никто не нужен, и нет причины думать, будто что-то изменится. А что вы станете делать, когда он женится, и заботы о нем лягут на плечи супруги? У меня аж дыхание перехватило от такой наглости. Какой еще супруги? Людо только мой. Я пораженно уставилась на Бодуина. Что? весело удивился он. Такая мысль не приходила вам в голову? Не приходила. А теперь вот пришла и не скоро выйдет. Разговор нравился мне все меньше. Мы можем не развивать тему, Ваше г о с о ч е с т в а едва сдерживаясь произнесла я. Разумеется, если вам не приятно. Но вместо того, чтобы повернуть назад, как я рассчитывала. Бодуин отодвинул ветку, прокладывая путь дальше в глухую, по-видимому, самую старую часть сада, плавно переходящую в лес. Мы давно сошли с а л л е и и теперь приходилось внимательно следить за тем, куда ступаешь. А вот Регент перемещался без малейшего затруднения и не сделал ни единого, н е верного или хотя бы неловкого шага. Странно, все тот же сад, но природа словно бы п р и д в и н у л а с ь Ароматы усилились в преддверии ночи. В траве и кустах постоянно кто-то шуршал, меркали хвосты, мех и любопытные глаза. Я не могла избавиться от ощущения, что к нашей беседе внимательно прислушиваются десятки мохнатых ушей. Не то, чтобы звери обычно избегали гуляющих, но сейчас их манило сюда со всех концов парка, как м о т ы л ь к о в на свет. Свет моего спутника. Самые нетерпеливые выбегали на дорогу, застывали и исчезали при нашем приближении, или сопровождали нас десяток другой метров, а потом снова скрывались в зарослях. Вот и сейчас заяц или кто-то очень похожий на него буквально путался у бодя на подногами, а тот спокойно шагал вперед, не обращая на него ни малейшего внимания. Людо бы уже давно пнул. Хотел показать вам эту часть сада. Она нравится мне больше других. произнес Бодуин, словно прочитав мои мысли, и погладил ладонью пушистые м е т ё л к и веника. Чем же? Выглядит н е т р о н у т ы й похоже на девственный лес. Можно представить, что тут ни души, на многие имели вокруг. Подул ветерок, и где-то в стороне тревожно запели колоски трясунки, и с т о р г а я сухую музыку. Им м е л о д и ч н о в т о р и л а Иволга. Вы так не любите людей? Он покрутил браслет и улыбнулся своим мыслям. Завис и т о т людей. Тут мое внимание привлек очередной метнувшийся в кусты зверек. Бодуин это заметил. о т о гнать их? Не нужно. Они мне не мешают. Он кивнул, продолжая путь. Вы знали, что замок заложен моим первым предком Конрадом ч е т ы р е х п а л о м на месте схватки с племенем Йоменов. Про это в общих чертах все знают, Ваше г о с о ч е с т в а Осторожно ответила я. Впереди показался каменный мостик. Под ним тихо плескалась вода, запечатанная сердцевидными пластинами кувшинок с бело-желтыми, похожими на выеденное яйцо цветками. в о д а й н сделал по нему несколько шагов, обернулся, заметив мою заминку, и протянул руку. Спасибо, я справлюсь. Он не стал настаивать, просто продолжил путь. А я подобрала подол, сцепила зубы и осторожно двинулась за ним, держась за низкий полуразрушенный бортик. На той стороне за кустами раскинулась небольшая поляна. Это произошло здесь, продолжил Бодиэн, как ни в чем не бывало, когда я его нагнала. Двенадцать веков назад окружающая нас местность была безводной. Когда Йоуманы спустились в долину, при Конраде оказалась лишь его верная гончая Саяра. А их отряд насчитывал не меньше сотни воинов. Но, ну, разумеется, на меньшие легенды не согласны. Мой предок понял, что ему не уйти живым, и в о т к н у л меч в землю, дабы вознести на п е р е к р е с т и е последнюю молитву про матери. В кустах неподалеку от нас замерла косуля, блестя бархатистым глазом и словно прислушиваясь к рассказу. б у д у и он вышел на середину поляны, смотрясь до странного гармонично в этом уголке дикой природы. своем длинном одеянии и с похожими на мех волосами и провел прутом по земле. Но по счастливой случайности именно под ним проходила лей линия, и когда он в садил оружие в землю, оттуда начал бить источник чистейшей воды. Она буквально смела в р а ж е и й отряд, а тех, кто не утонул, растерзали звери, привлеченные новообретенным даром Конрата от разбуженного покровителя. В тот вечер закат. Над долиной увидели лишь Конрад до да Саяра. п о д а л ы мне и б е сами вода тоже казалась алой, а н а в к у с и по с е й д е н ь остается соленой из-за пролитой тогда крови, поэтому непригодна для питья. Она б и л а из под земли до тех пор, пока вокруг не образовалось о з е р о х и д р о с небрежно спросила я, на деле слушавшая очень внимательно, Буден кивнул. Да. А вот оттуда по легенде и бил источник. Он указал на что-то вроде купели из грубо тесанных г л ы б Я подошла ближе и заглянула в с у х о й зив. Внутри к о п о ш и л и жучки. Здесь нет никакой воды. е с тех пор и не было. Регент встал напротив и оперся руками о край чаши. Это место огородили уже гораздо позже. И какова мораль этой легенды, ваше высочество? Он пристально посмотрел на меня поверх купели. Суть легенд не в морали, м и л е т и я Напротив, редко из них о б х о д и т с я без рек крови. И чем они полноводнее, тем дольше легенду помнят. А что в этом морального? И много памятных легенд создали вы? Не удержалась я и тут же п р и к у с и л язык. Бодуин холодно улыбнулся. Да славного предка мне далеко. Я отвела глаза и подцепила листиком жука. Он повесел на краю и упал обратно, барахтаясь на спинке. Вы так и не сказали, в чем цель л е г е н д Развлекать, а еще подпитывать гордость тех, чьи предки там фигурируют. Усмехнулся регент, по барабане пальцами по камню. Браслет из заплетенной в косичку лески блеснул в лучах догорающего солнца. Прекрасно помню это украшение. Надо же. Бодуин до сих пор его носит. Почему-то незначительные детали запоминаются. Ты можешь с годами забыть лицо самого близкого человека, но будешь в мельчайших подробностях помнить вышивку на его платье. У меня получилось, спросил Бодуин, откинув голову и с прищуром глядя на меня. Что получилось вашего существо? Развлечь вас? Более чем. А сейчас с вашего позволения я хотела бы вернуться. Уже поздно и брат будет за меня волноваться. С чего бы? Ему ведь скажут, что вы со мной. Вот именно. Я снова посмотрела на руки с длинными сильными пальцами и вдруг вспомнила, как они стискивали затмот. А ведь достаточно сказать несколько слов, и он сломает мне шею прямо здесь, в этом редко посещаемом уголке сада. Впрочем. Зачем ему мораться? Позовет своих маленьких друзей. Я пошутил. Идемте, иначе т е с е й заподозрит меня в намерении увести его даму. Легко мысленно заявил Боден, у прежде чем я нашлась с ответом. Мы двинулись в обратный путь, но не успели пройти и двадцати шагов, как он резко вытянул руку, останавливая меня. Что вы? С, смотрите. Я проследила направление и заметила на земле какой-то рыжий мех. Приглядевшись, различила лежавшего на спине зверька на вроде лисицы, только уши раковины крупнее, с черной бахромой по краям, мордочка острее, оконечности с короткими пальчиками. Кто это? Лиса? Нет, вульпис. Крайне редкий экземпляр. Даже мне за всю жизнь п о с т р е ч а л с я лишь однажды. Бодин усмехнулся чему-то себе под нос. Закрытые глаза, неподвижная поза, со страдальчески вытянутыми, окоченевшими лапками, вывалившийся на бок язык и бурые пятна на меху говорили сами за себя. Он мертв? Не больше, чем мы с вами. Но хочет, чтобы все так думали. Он о х о т и т с я Не спугните. Бодин встал у меня за спиной, положил руки на плечи и наклонившись к уху зашептал. Сперва он выбирает место, где бы поживиться, затем обмазывается красной глиной, которую и з д а л е можно принять за кровь, и замирает, почти не дышит, чтобы все решили, что он умер. п р я ц е в е с к а ш е вьнулась е л от последнего слова. Тяжелые ладони буквально пригвоздили меня к земле. Обездвижив, я не заметила, как сама задержала дыхание, наблюдая за Вульписом и слушая шелестящий голос, от которого приподнялись. Волоски на шее, спина горела жгучими мурашками. Невыносимо хотелось передернуть лопатками. Но он вовсе не умер, продолжил рассказчик, а лишь з а т а и л с я до подходящего момента и может лежать так очень долго, выжидая часами даже сутками, если потребуется. Но такого обычно не требуется, добыча не заставляет себя ждать. Как по волшебству качнулась Ветка. Из ближайшего дерева ц на землю спланировал падальщик, приземлившись в паре шагов от лже-мертвеца. И вот появляется первый смельчак. Усмехнулся Бодуин, обдавшее горячим дыханием. Мысли то метались м а к о р о й то текли клейкой п а т о к о й Он не должен стоять так близко, не должен слышать, как колотится мое сердце и учащается дыхание. Мышцы шеи и плеч окаменели от напряжения. Но я не могла заставить себя пошевелиться, чтобы сбросить обжигающие ладони, от которых растекался тревожащий жар, переходящий в озноб. Он недоверчив. Мужская рука скользнула наверх, задев кончиками пальцев скулу, и аккуратно заправила мне за ухо прядь. Жизнь научила его не доверять никому и ничему, в особенности своим глазам. Поэтому он не торопится приближаться, хочет сперва проверить. Птица с черными лоснящимися перьями, п о в е р т е в ш и с ь вокруг зверька, подскочила, ударила его длинным загнутым к низу клювом и снова отпрыгнула на безопасное расстояние. Но в о л ь п и с прекрасно знает правила игры, поэтому позволяет добыче это сделать один раз, второй, даже третий. Я чувствовала взгляд б о д е н а но сама смотрела только вперед широко распахнутыми глазами, не позволяя себе даже моргать. Птица снова цапнула зверька, однако на сей раз уже не отскочила. Боден легонько сжал мою плечо, погладив большим пальцем основание шеи. Постепенно она убеждается, что враг действительно повержен. И когда окончательно успокаивается и собирается приступить к пиру, падальщик щелкнул клювом и потянул рыжемех. Тут д о с е л е мертвый зверек одним молниеносным движением извернулся и с хрустом вгрызся в птицу, прижав лапой трепыхающееся крыло. Добыча и охотник меняются местами. Закончил Бодуин, убрал ладони и отступил на шаг. Но я остался стоять неподвижно, с бешено бьющимся сердцем, не в силах оторваться от разворачивающегося на краю поляны маленькой трагедии. Свидетелями которой были лишь мы двое, да это бездонное небо над головой, шуршала трава. Щелкали зубы, х р у с т е л и кости и перья. Казалось, это в меня сейчас в о н з а ю т с я острые клыки, и из меня выдирают куски плоти вместе с отчаянным криком. Птица попалась на редко сильная. Раз или два ей почти удалось сбросить хищника, но только почти. Последний рывок, и жертва перестала дергаться. Лишь тогда вульпис выпустил добычу, деловито встряхнулся. разметав присохшие к шерсти куски глины и неторопливо приступил к ужину. Я наконец повернулась к Бодуину. Серые глаза мерцали в сгущающихся сумерках. Есть в этой схватке нечто завораживающее, не правда ли? произнес он хрипло, резонирующим голосом, словно и у него в горле пересохло. а з н я м мгновенно прекратилось. Вульпис замер, заметив нас. п о к о шачьесверкнул огромными зелеными глазищами, пригнулся к земле, угрожающе р ы ч а и начал отступать к кустам, подгребая за собой когтями добычу, которую жаль было бросать. п о д з о в и т е его, дерзко велела я. Хочу рассмотреть вблизи. Не боитесь. Стальная радужка вспыхнула, раскалившись до бела, и вульпис застыл на месте. Я растянула губы в улыбке. Брат говорит, хищникам нельзя показывать страх, равно как и дразнить их. Медленно улыбнулся Бодуин в ответ. Ненавидь я его чуть меньше, померла бы от ужаса. Вид у него сейчас был поистине пугающий. Сумерки наполовину скрадывали рослую фигуру, на лицо падала тень от дерева, зато глаза мерцали жуткими бельмами, как у слепой нежити. Но два таких сильных чувства во мне не помещались. И первая победила. Кровь бурлила. Я отвернулась к вульпису. Зверек был уже на полдороге, временами с сожалением оглядываясь на т а к и м и трудами захваченную добычу, но продолжал шажок за шажком приближаться ко мне, одновременно взрывая лапами землю, словно его волокли за шкирку. Под конец полз уже на брюхе, прижав уши и мучительно жмурясь. Не делайте ему больно, просто держите. Я присела на корточки, разглядывая хитрого охотника. В изумрудных глазах злость и страх смешались с любопытством и, как мне показалось, уязвленной гордостью. Я подняла глаза на Регента. Он кусается? Как любой зверь при угрозе, кивнул Боден. у Но можете не опасаться, я придерживаю. к и з м а з а н н о й птичьей кровью морточки прилипло несколько перьев. Я аккуратно сняла их. И вульпис с рычанием отшатнулся, а потом принюхался к руке и лизнул, перевернув ее ладонью кверху. Я обнаружила ранку. Во время рассказа я крепко стискивала кулаки, позабыв о с о р в а н н о й колючей травинке. А л ю д е й едят? Нет, но человеческая кровь их привлекает. Запустив руку в мех, я схватила зверька за шиворот и попросила: «Отпустите его». Бодуин чуть нахмурился. Вы меня слышали? Клыки у него не для украшения. Я р а ж а л а пальцы, поднялась и повторила: "Отпустите". Бодуэн дернул у г л о м р т а Вульпис мгновенно выпрямился, ошалело тряхнул головой и брызнул кустам, бросив последний жадный взгляд на птицу. Я быстро поднесла к арту ладонь с ранкой и изо всех сил прикусила, ощутив на языке теплую соль. Зверек уже готовясь нырнуть в з а р о с л и замер и неуверенно обернулся. Я перевернула ладонь и сжала, подгоняя вялую струйку крови. Вульпис сглотнул, сделал несколько несмелых шагов обратно и остановился. Лора, не стоит. Даже не взглянув на Бодуэна, я опустилась на землю и протянула ладонь, с которой медленно капала кровь. Еще несколько мгновений полных мучительных сомнений и наступил перелом. Вульпис засеменил обратно. словно околдованный, смешно дергая носом и тряся бахромой на ушах, подбежав, принялся лизать руку шершавым языком, собирая капли. Было щекотно. Немного страшно, что все-таки цапнет, и при этом п ь я н я щ е от осознания собственной дерзости и брошенного хищнику вызова. Вовсе не тому хищнику, что причмокивал сейчас над моей ладонью. Я вдруг представила лицо Тесси и при виде этой сцены издержала смешок, т р е п л я в о л ь п е с а за ухом. Пожалуй, никто в здравом уме меня бы не понял. потом подняла глаза на Бодуина и улыбка п р и м е р з л а губам. Я знала, что он смотрит, но не думала, что так, будто я по меньшей мере кормлю младенца голой грудью. Мало того, под его плавящим взглядом мне и самой занятие стало казаться неприличным, в щеки хлынул жар. Сделалась ним по себе. Не показав Феды, я мягко отстранила зверька и поднялась. Ну все, хватит. в о л ь п и с отлепился от руки с благодарным урчанием и посмотрел снизу вверх полным обожания взглядом. Горящие как у боды на глаза слегка помутились. Мужчина молчал, и меня охватывало все большее смущение. Я уже не казалась себе такой уж смелой. Ладонь неприятно соднила. Вообще-то довольно детская выходка получилась. Идемте, пробормотала я и направилась к выходу с поляны. Вольпис вместо того, чтобы броситься к кустам или вернуться к прерванному ужину, побежал следом. Ну что же ты! остановилась я. Ступай, ты свободен. Я возобновила путь, но он не отставал ни на шаг. Беги прочь! топнула я ногой. Зверек и не подумал послушаться, сел на задние лапы. Преда, н о г л я д я на меня с повалокой во взоре, я повернулась к Бодуину, стоящему на прежнем месте. Что с ним? Почему он не убегает? Потому что признал вас хозяйку. Теперь куда вы туда и он. Я т о р о п е л а Мне этого не нужно. Велите ему уйти. Не могу. Пожал плечами Бодуин с легкой усмешкой и двинулся в сторону моста. Я поспешила за ним, а Вульпис за мной. Конечно можете. Вы все можете. И тут же поправилась в отношении зверей, разумеется. Только не разорвать привязку. Теперь вы у него в крови, Лора. Слыхали про сердце не прикажешь, но я не хотела. Порой это случается помимо нашей воли, мягко ответил Боден. Поэтому будь т с е осторожны, привязывая кого-то к себе. Подобное бывает довольно болезненным, как для одной, так и для обеих сторон. Что-то же можно сделать? Он мне не нужен. Можно? Равнодушно откликнулся Бодуин. Убить его. Я остановилась перед мостом и растерянно опустила глаза на Вульписа. Он воспользовался остановкой и потёр самую ногу. Не хочу причинять ему боль. с За пинкой п р о и з н е с л а я Бодуин наклонил голову, полыхнув глазами. Ему не будет больно, ручаюсь. Он умрет счастливым, веря, что доставляет вам удовольствие. Вульпис начал п я т и т ь с я к мосту. Не отрывает от меня взгляда. Когти застучали по камню. Он запрыгнул на борт и обернулся ко мне. Потом наклонился к воде, разглядывая свое отражение в просвете между кувшинками, понюхал поблескивающую влагу и отшатнулся. б о д у э н издал тихий горловой звук. И з в е р е к снова поддался вперед, тронул воду лапой, отдернул, посмотрел на меня. Будь я проклят, а если он не улыбался? И снова на воду. Мышцы напряглись, м а л е н ь к о е г и б к о е тело изогнулось, готовясь к прыжку. Нет! крикнула я чужим голосом и бросилась к мосту, подхватила его, судорожно п р и ж а л а к груди и повернулась к Бодуину, задыхаясь от ярости: Вы больше никого у меня не отнимете. Он помолчал и неспешно двинулся по мосту. Правильный выбор. Этого зверька очень не просто поймать и приручить, но оно того стоит. Если вы сумели завоевать его доверие и привязать, он будет предан вам до конца жизни. Умрет и загрызет за вас. п о с л е д н е е кстати, куда ценнее н и к ч ё м н о й п а с с и в н о й жертвы. Вульпис слезнул меня в нос. Я посмотрела Бодуину в спину и п о п л е л а с ь за ним. Так мы и прошли весь остаток пути до Паласа, почти не разговаривая. м н е вдруг стало так холодно, что зубы застучали. Холодно изнутри, а не снаружи. На теплые тельцы напротив сердца потихоньку р а с т о п и л о и н е й Вульпис вполне мог идти самостоятельно, но я боялась выпускать его, поэтому крепко прижимала к себе. Зверек, потоптавшись удобно, устроился, урчая тает б л а ж е н с т в а в моих объятиях. Хвост довольно болтался туда-сюда поясным украшением. Я ломала голову, как Бодуин воспринял и истолковал вырвавшийся у меня крик. Но комментариев не последовало, и я успокоилась, решив, что он не обратил на странные слова внимания. Возле крыльца регент повернулся ко мне для прощания и слегка поклонился. Спасибо за прогулку, м и л е д и Надеюсь, вам она доставила не меньшее удовольствие, чем мне. Приятного вечера. п р о б о р м о т а в что-то похожее в ответ, я уже повернулась, чтобы уйти, когда он не громко произнес: «Думаю, вы мне сегодня солгали, Лора». Я п о р ы в и с т а обернулась, не в силах выдавить ни звука, только губами шевелила. Там в галерее во время игры вы меня узнали. Усмехнулся Бодуин и двинулся прочь.